Как мирно и уютно было в доме Бринкеров, когда доктор Бёкман вошел к ним на другой день. Какая атмосфера счастья охватила его, когда он отворил дверь. Метта вязала чулок, сидя у постели мужа, Раф спокойно спал, а Греттель месила тесто. Доктор оставался недолго. Он задал несколько вопросов, остался, по-видимому, очень доволен полученными ответами и пощупав у рафа пульс, сказал: "Больной слаб. Нужно поддержать его силы. Ему нельзя есть много, но вы должны давать ему хорошую, питательную еду. У нас есть черный хлеб и похлебка, менгер", весело ответила Метта. "Это здоровая еда, и он привык к ней. Нет, нет. Вы не должны давать ему ничего подобного, нахмурившись, сказал доктор. Ему нужен бульон, белый хлеб и хорошее вино. Кроме того, ему холодно. Накройте его чем-нибудь теплым, но легким». Где ваш сын? Ганс ушел в Брук искать работы Менгер. Он скоро вернется. Не угодно ли вам присесть? Но Бёкман не захотел присесть. Может быть, ему показался не особенно соблазнительным грубый деревянный стул, который пододвинула ему медта. А может быть, его испугало выражение безнадежного отчаяния, вдруг появившегося на ее лице. Во всяком случае, чудак доктор тревожно огляделся по сторонам, пробормотал что-то насчет того, что ему нужно спешить, кивнул головой. И исчез прежде, чем Метта успела прийти в себя. Странно, что посещение Бекмана, благодетеля всей семьи, оставило после себя не радостное, а тяжелое впечатление. Гретель нахмурилась, не поднимая глаз, стала изо всей силы месить тесто, а Метта подошла к постели мужа и горько заплакала. В эту минуту вошел Ганс. Что это значит, мама тревожно прошептал он. Что случилось? Разве отцу хуже? Метта обернулась и с отчаянием взглянула на него. Да. Он умрет. Умрет с голоду, так сказал доктор. Ганс побледнел. Я не понимаю, тебя, мама. Что же мешает нам накормить его? Гретель, дай мне похлёбку. Нет, нет, это убьет его, возразила Метта. Наша пища слишком тяжела для него. О, Ганс, отец умрет. Он умрет от такой еды. Ему нужен бульон и белый хлеб и хорошее вино и теплое одеяло. Ах, что же нам делать, что делать? Ведь в доме нет ни гроша. Она заломила руки и зарыдала. Греттель тоже заплакала. Из слёзы её капали прямо в ржаное тесто. Доктор сказал, что это необходимо отцу?» — спросил Ганс. "Да", сказал. "Так я достану все, что нужно. Не плачь, мама. Сегодня же вечером я принесу мясо и вина, а одеяло возьми с моей постели. Мне достаточно и одной соломы. Твоё одеяло не годится, Ганс, хоть оно и невелико". Но очень тяжелое. Доктор велел накрыть его чем-нибудь теплым, но легким. И как на грех у нас вышел весь торф. Я не могла уберечь его от отца. Он бросал его в печку, как только я отходила от него и принималась за какое-нибудь дело. Не беспокойся, мама, сказал Ганс. Если понадобится, мы срубим нашу иву и сожжём ее. А сегодня вечером я принесу что-нибудь для отца. В Бруке нет никакой работы, но она, наверное, найдется в Амстердаме. Не плачь и не приходи в отчаяние, ведь самое худшее уже прошло. Теперь, когда отец пришел в себя, нам легко вынести все». Да, это правда, согласилась Метта, вытирая глаза. Конечно, так. Посмотри, как спокойно он спит. Неужели ты думаешь, что Бог только что возвратив его нам, позволит ему умереть с голоду. Нет, это невозможно. Я достану все, что нужно отцу. Наверняка достану. Ну, до свидания, мама. И, пожалуйста, не волнуйся. Ганс поцеловал мать, и, схватив коньки, поспешно вышел из дому. Бедный Ганс. Утром Ему не удалось найти никакой работы, а когда он вернулся домой, и его уже ждало там новое горе. Несмотря на это, он бодро шел вперед, решившись во что бы то ни стало уладить дело. Никогда еще не доходили бринкеры до такой крайней нужды, как теперь. У них вышел почти весь торф. А Гретель Ми сила хлеб из последней муки. Со времени операции им было не до того, чтобы думать о своем тяжелом положении. Метта вполне уверенная, что ей самой и детям не трудно будет заработать денег, когда придет нужда, вся отдалась радости от чудесного выздоровления мужа. Она даже не предупредила Ганса, Что от нескольких серебряных монет, хранившихся в старой перчатке, не осталось почти ничего. А Ганс, идя к каналу, упрекал себя, что не окликнул доктора, когда шел домой. Он видел, как тот сел в карету и быстро поехал по направлению к Амстердаму. Может быть, тут вышло какое-нибудь недоразумение, думал Ганс. Ведь доктор знает, что мы не в состоянии покупать мясо и вино. А между тем, отец действительно слаб, очень слаб. Я должен найти работу. И она нашлась бы, если бы Мингерван Гольб вернулся из Роттердама. А Пётр Ван Гольп, ведь он говорил мне, чтобы я обращался к нему, если нам что-нибудь понадобится. Да, нужно прежде всего идти к нему. Ах, если бы теперь было лето. Ганс дошел до канала и, надев коньки, побежал в ту сторону, где стоял дом Менгера ван Гольпа. Если бы я даже нашел работу, то все таки не мог бы купить сегодня еды для отца Пробарматалон. Остаётся только одно обратиться, как я обещал, к Петру ван Гольпу. Немножко мяса и вина это такие пустяки для него. А когда я принесу еды для отца, мне можно будет отправиться в Амстердам и заработать денег на завтрашний день. Вдруг ему пришла в голову новая мысль, от которой сердце его сжалось, а щеки вспыхнули от стыда. Значит, мне придется просить милостыню, подумал он. Ни один из Бринкеров никогда не был нищим. Неужели я начну первый? И бедный отец, только что вернувшийся к жизни, узнает, что его семья жила подачками? Отец, такой гордый, такой независимый. Нет, вас сто раз лучше продать часы. Можно даже не продавать, а заложить их в Амстердаме. Тут нет ничего позорного, а потом, когда я заработаю денег, я выкуплю их. Я могу даже переговорить относительно этого с отцом. Эта последняя мысль привела его в восторг. Да, теперь он может поговорить с отцом, так как к тому вернулся рассудок. Сон подкрепит его, думал Ганс, а когда он проснется, я объясню ему все». И быть может, он скажет, что нисколько не дорожит часами и позволит продать их. Ура, весело воскликнул он и, повернувшись, понесся, как стрела назад. Через несколько минут Ганс был уже на берегу канала и, сняв коньки, побежал домой. Мать бросилась ему навстречу. "О, Ганс!" воскликнула она, глядя на него сияющими от радости глазами. У нас была Юфрау со своей горничной. Она принесла нам всего мясо студня, белого хлеба и вина, полную корзину. А доктор Бёкман прислал из города слугу, тоже с вином и с великолепной постелью и теплым одеялом для отца. Теперь он выздоровеет, наверняка выздоровит. Да благословит их Бог. Да благословит их Бог, повторил Ганс, и первый раз в этот день слезы навернулись у него на глаза.